Глава 12. В тот же самый день, когда в старом городе таким образом веселились, далеко в жёлтой каморке сыльного протопопа шла сцена другого рода. Там умирала Наталья Николаевна. По своей аккуратности и бережливости протопопница всё время своего пребывания при муже в его ссылке обходилась без прислуги и брала на себя труды вовсе ей непривычные и непосильные. добравшись до последней двадцати пяти рублевой ассигнации в своей коробке, она испугалась, что у них скоро не будет ни гроша, и решила просить своего хозяина, жандарма, подождать на них за квартиру, пока выйдет им прощение. Жандарм на это согласился, и Наталия Николаевна тщательно скрывая все это от мужа, искала всеми мерами отслужить чем-нибудь своему хозяину. Она копала с его работницей картофель, рубила капусту и ходила сама со своим бельём на реку. Её годы и её плохое здоровье этого не вынесли, и она заболела и слегла. Протопоп осуждал её хлопотливость и заботливость. "Ты думаешь, что ты помогаешь мне?" говорил он. "А я, когда узнал, что ты делала так, ты усугубила муки мои." Прости, прошептала Наталья Николаевна. Что прости? Ты меня прости, отвечал протопоп и с жаром взял и поцеловал её женину руку. Я истерзал тебя моей непокорной нравностью, но хочешь, скажи одно слово, и я сейчас пойду покорюсь для тебя. Что ты, что ты? Никогда я не скажу этого слова. Тебя ли мне учить? Ты всё знаешь, что к чему устраиваешь. К чести моих друг всё сие переношу. И Боже, тебе помогай. А обо мне не думай. Протопоп опять поцеловал жененные руки и пошёл дьячить. А Наталья Николаевна свернулась калачиком и заснула. И ей привиделся сон, что вошёл будто к ней дьякон нахилый и говорит: "Что же вы не помолитесь, чтобы от сусавелью легче было страждовать?" А как же, спрашивает Наталья Николаевна, научи, как это произнести? А вот, говорит Ахилла, что произносити: Господи, ими живи се путями спаси. Господи, ими живи се путями спаси. Благоговейно проговорила Наталья Николаевна и вдруг почувствовала, как будто диакон её взял и внёс в алтарь. и алтарь тот огромный, при огромный, столбы и конца им не видно, а престол до самого неба и весь сияет яркими огнями. А на зади, откуда они уходили, всё будто крошечное, столь крошечное, что даже смешно бы, если бы не та тревога, что она женщина, а диакон её алтарь внёс. В умелитый диакон, говорит она Ахилле, Тебя сана лишать, что ты женщину в алтарь внес, а он отвечает: вы не женщина, а вы сила, и с этим не стало ни Ахиллы, ни престола, ни сияния. И Наталья Николаевна не спит и удивляется, а чего же это все вокруг нее остается такое маленькое? Вон самовар не как самовара, как будто игрушка, а на нем, на конфорочке, яичная скорлупочка вместо чайника. В это время вернулся из монастыря Туберозов и что-то ласково заговорил, но Наталия Николаевна так и замахала ему руками. Тише, говорит, тише. Ведь я скоро умру. Протопоп удивился. Что ты, Наташа, бог с тобой? Нет. Умру, дружак. Умру. Я уже в половину умерла. Кто ж тебе это сказал? Как то сказал? Я уж всё в половину вижу. Пришёл лекарь, пощупал пульс, посмотрел язык и говорит: "Ничего, простуда и усталость".Tobiroz хотел сказать, что больная всё в половину видит до да Посовестился. Что ж, отлично, что ты ему не сказал. Надвечала на его слова об этом Наталия Николаевна. А ты все видишь в половину. Да, в половину. Вон ведь это на небе должно быть месяц. Месяц в окно на нас с тобой на старых смотрит. А я вижу точно рыбий глазок. Тебе это все кажется, Наташа. Нет. Это отец советил верно так. Туберозов, желая разубедить жену, показал ей вынутую из коробки заветную двадцати пяти рублевую останацию и спросил: "Ну, скажи, а это что такое?" Двенадцать с полтиной. Кратко, отвечала Наталия Николаевна. Туберозов испугался, что это за притча непонятная, а Наталия Николаевна улыбнулась, взяла его за руку и, закрыв глаза, прошептала. ты шутишь. И я шучу. Я видел, это наша бумажка. Всё маленькое. А вот зажмурюсь, и сейчас всё станет большое, при большое-большое. Все возрастают и ты, и Николаев Афанасич, дружок, и дьякончик Ахилла, и отец Захария. Славно мне. Слав Не будите меня. И Наталья Николаевна заснула навеки.